Глава 6 Юлия. Кожа под джинсами взмокла. Герман, лежащий у меня на коленях, как грелка, но он так вкусно спит, что мне жалко его сгонять. Врезаюсь пальцами в его толстую шкуру, массируя парня. Он похрюкивает, а я, как идиотка, смотрю на Степу и Сару. Мы переместились к бассейну. Здесь прохладнее и брызги долетающие от ныряющих в воду помилованных близнецов — приятными каплями оседают на разгоряченной коже. Музыку выключили, потому что время достаточно позднее, а от соседского двора дом Игнатовых разделяет только тонкие заборы из профнастила. Зато мне отлично слышна речь Степы и Сары, и пусть и я не понимаю, о чем они говорят, но по интонациям ясно, что пара расслабленно беседует. Они сидят на ротанговых стульях близко друг к другу, Степа лениво подтягивается, поднимая руки вверх, а Сара жадно выхватывает открывшийся из-под его футболки участок оголенного живота. Она имеет право смотреть, а я — нет. Поэтому ворую чужое. Сара приподнимает руку и пробегается пальцами по его животу, отчего Степа напрягает живот и несколько хмуро смотрит на свою девушку. «За все то время, что я за ними наблюдаю, это касание Сары самое интимное и откровенное». Потому что до этого ребята не позволяли себе никаких вольностей. Они ведут себя сдержанно, открыто не проявляя чувств, но, наверное, это правильно. Сара пока незнакомый, чужой для всех человек. Пластический хирург. Надо же! Это должно быть престижно и прибыльно. Я такая дура, когда ляпнула про рост степы. до сих пор ощущаю на себе изумленные взгляды наших родителей. «Почему я решила, что хирург не может быть крупным и высоким? Наверное, именно такие крепкие и большие руки должны говорить о надежности и вере врачу». «Пластический хирург. Это очень ответственно. Да, ему подходит определенно. Степка всегда отличался ответственностью, покладистостью и основательностью. На него можно было положиться. А сейчас я не знаю, какой он». И это незнание от чего-то огорчает. Но я все же надеюсь, что когда-нибудь нам удастся нормально поговорить, потому что когда моя мама спросила у Степы, надолго ли они приехали, мой друг детства неопределенно пожал плечами, ответив, что обратный билет еще не покупал. У него начались каникулы перед серьезной стажировкой, и в течение года он вряд ли сможет вырваться в родительский дом, поэтому, как сказал Степа, Он хочет по максимуму побыть в родных пенатах. Тяжко вздыхаю и улавливаю на себе Сонин взгляд. Как долго она вот так на меня смотрит, нежно улыбаясь и с легкой грустинкой в глазах, ласково оглаживая мое лицо. Успела ли она заметить, как я пялилась на ее брата? Они с Бо сидят рядом. Ее жених с опущенной головой юзает в телефоне. «Спит?» — киваю на Германа — чтобы отвести от себя ее пристальное внимание. «Спит!» — улыбнувшись, отвечает Софи, не взглянув на собаку. «Степ, ты в дом?» Голос тети Агаты заставляет нас с Соней оторваться друг от друга и посмотреть в ту сторону, где моя мама и Агата разливают чай. Парень кивает, успев стащить из пиалы конфету. «Захвати еще одну чашку!» — просит Агата. Провожаю спину Степана и смотрю на Сару. Девушка сидит одна, нервно покачивая коленкой ноги, заброшенной одна на другую. «Богдаш, вставай!» Поворачиваю голову и вижу возвышающуюся над парнем Софию. Она тянет своего жениха за руку, принуждая подняться. «Отлипни от телефона!» «Давай!» Богдан, непонимающе, убирает девайс в карман и вопросительно смотрит на Софью. «Пошли! Я хочу поболтать с Сарой!» «А ты единственный владеешь английским, чуть выше уровня лузер». «Сонь, я ничего не помню», — отнекивается Бо, но послушно встает. «Я нахожусь в таком же непонимающем состоянии, что и парень». «А вот и вспомнишь. Пошли». Соньке действительно удается утащить Богдана и перехватить Сару, которая успела вскочить с кресла. Они вдвоем атаковывают девушку, взяв ее подруги по обе от нее стороны. Сара взволнованно мечется по их лицам. А я... Я замечаю, как Сонька мне заговорщически подмигивает. В смысле? Хмурю брови и мимикой спрашиваю. Что? И когда Сонькино подмигивание становится похожим на нервный тик, а глаза удрученно закатываются а-ля нутые дубина, меня озаряет. Сбросив под недовольное ворчание Германа в лужу рядом с бассейном, подскакиваю со стула и под Сонин взгляд «Да неужели?» несусь в дом, закрыв за собой дверь, прислушиваюсь к звукам. Я слышу удары своего сердца и пульсирующую кровь в ушах. Дышу рвано и быстро, но это не от того, что моя дыхалка сбоит вследствие отсутствия в сегодняшней моей жизни спорта, поскольку это не повод растерять ту форму, с которой я крошила кирпичи во время кумите на татами в прошлом. Мое дыхание частое от предвкушения встречи. В доме мы одни, я и Степа. Не знаю, для чего это нужно было Софи, но сейчас я ей благодарна. Звуки глухих хлопков доносятся из кухни. Впрочем, то, что парень там, подсказывает свет, льющийся только оттуда, потому что в остальных частях дома темно. Сбрасываю балетки и бесшумно двигаюсь в сторону столовой. Мои стопы вспотели. Уверенно, я оставляю после себя влажные следы на ламинате — Но я нервничаю и ничего не могу с этим поделать. Мои ладони влажные тоже. Останавливаюсь в дверях и замираю, глядя на то, как Степа поочередно открывает навесные ящики кухонного гарнитура. Во мне что-то щелкает, отбрасывая на много лет назад в эту самую кухню, где мне шестнадцать, а ему пятнадцать. Черт! Гоню ненужные воспоминания и разглядываю спину чертыхающегося парня. Боже, он великан! И я ловлю себя на мысли, что любуюсь его видом сзади, этой мощной спиной, руками, темно-вихрастой шевелюрой и крепкими ногами. От того тощего мальчишки ничего не осталось, и от парня, встречающего меня после занятий с букетом ромашек, тоже. Передо мной молодой мужчина, от которого мои распущенные волосы на корнях шевелятся. Я вижу, как напрягаются плечи парня, а затем он обреченно утыкается лбом в один из шкафчиков, тяжело вздыхая. Этот звук похож на мужской скупой крик беспомощности, и он достает меня до самого сердца. Степа так расстроился из-за того, что не может найти в собственном доме посуду или его гложет что-то другое. Осторожно ступая, я подхожу и, не подтягиваясь на носочках, открываю соседнюю створку. «Чашки здесь!» Степа вздрагивает и поворачивает ко мне лицо. На мгновение я вижу, как он прикрывает глаза, те самые, мягкие, добродушные и до мурашек знакомые. А когда открывает, в них снова арктический холод и беспощадное равнодушие. «Привет!» — тихо говорю я ему. «Привет!» — мазнув по моему лицу неопределенным взглядом, Степа поднимает руку и прихватывает чашку с верхней полки. Я смотрю на него, принципиально, демонстративно, не отрывая от него своего острого внимания, чтобы он с мельчайшими составляющими смог прочувствовать силу моего внутреннего возмущения. Смотрю на то, как Степан ставит чашку на поверхность стола, а затем разворачивается и, упираясь задней стороной бедер о край столешницы, складывает руки на груди. Закрывается от меня, смотрит исключительно вперед, но не сбегает и я решаю, что это неплохое начало. «Степ, ты меня игнорируешь?» «Я не знаю, насколько знаний языка Богдана хватит, чтобы удержать Сару, поэтому спрашиваю о главном, о том, что сейчас меня интересует больше всего». Незначительная ухмылка и отведенный взгляд в окно вместо ответа. «Абсолютно нет», — следом бесцветно изрекает Степан. «Нет», — подтверждаю сама себе сказанное им, — Чтобы прочувствовать значение этого слова, соотнести его к поведению друга и понять, может, я слишком много к себе требую? А как тогда? Все же уточняю, потому что, ну, не вяжется. Он смотрит по-прежнему в окно, в котором маячит поздний темный вечер. А в кухне светло, и я разглядываю его профиль, не подсказывающий мне о его эмоциях. Их просто нет на его лице. Как? Вновь хмыкает. Меня подбрасывает, натурально подбрасывает. Я никогда рядом со Степой не чувствовала такого негодования. Я вообще уже давно не чувствовала того, что ощущаю конкретно сейчас, потому что нашла для себя гармонию, устроила для себя тот мир, в котором находилась в полном созвучии с собой. А сейчас я выхожу из-под контроля. Мою гармонию разрушает лучший друг моего детства». Человек, с которым рядом находиться было сродни с тем, как в зимнюю стужу прятаться под теплым, мягким пледом. Меня фигурально выворачивает от того, что я разговариваю с его ухом. Хватаю его за локоть и насильно разворачиваю к себе лицом. Эта скала не сопротивляется. Степа поворачивается и смотрит на меня так, что я начинаю жалеть, что вообще решилась заговорить с ним. «Да что с тобой такое?» Я бы прокричала, но жалко сиплю. Степан опускает лицо, бросает взгляд на мои пальцы, которыми я вцепилась в его локоть, и мне приходится тут же отпрянуть, потому что этим взглядом он бьет мне по рукам. «Я тебя не узнаю, Степ!» Сожалеюще качаю головой. «Шесть лет прошло», — напоминает. «Вот именно!» Мы не виделись шесть лет, и, мне кажется, люди, которые раньше дружили, не так должны вести себя при встрече. А как должны? Степан обводит круг моего лица, не задерживаясь ни на чем. Просто мимолетно касается глаз, носа, губ и мох пылающих щек. Меня трясет внутри. Вполне вероятно, это заметно даже снаружи, потому что от отчаяния и его идиотских односложных ответов И таких же вопросов я впервые за десять лет хочу применить тюдан, йокогери тюдан, удар ребром стопы в корпус или в голову, в карате, чтобы выбить из него всю непонятную дурь. Хотя бы сделать вид радости этой долбанной встречи. Боже, я ору и толкаю его в грудь. Я совершенно не ожидаю, как Степа перехватывает мои кисти и поднимает их над головой, притягивая меня к себе настолько близко, что жар его дыхания плавит кожу на лице. Испуганно смотрю в его ореховые глаза. Сейчас я ощущаю себя маленькой, карликом, а не бесконечной дылдой. Он сжимает мои кисти над головой так, что они леденеют от недостаточности притока к ним крови. «А если я не рад?» — хрипит мне в лицо. «Я мечусь по нему». Мои глаза царапаются а его проступившую щетину, проваливаются в маленькой ямочке на подбородке, карабкаются по острым пульсирующим скулам и тонут в глубокой горизонтальной складке на лбу. Он взбешен. Но и я тоже. Не рад? Тогда пусть катится обратно в Израиль, а лучше к чертям собачьим. И я хочу ему об этом сказать, но не успеваю, потому что... «Стеф, эйфата!» Стив, ты где?» Взволнованный голос Сары заставляет напрячься и повернуть головы на исходящий из прихожей звук. С силой выдергиваю свои руки. Я слышу, как торопливо шлепают по полу стопы девушки и приближаются к нам. Разворачиваюсь и собираюсь убраться отсюда поскорее, но мое запястье перехватывает огромная лапа. Оборачиваюсь. И пока я посылаю глазами парня туда, куда не успела послать словами, он разжимает мой кулак и что-то в него вкладывает. Резко одергиваю руку. Ханата! Вот ты где! Сара влетает в столовую и замирает в дверном проеме. Мне плевать и на ее придурочного парня тоже. Я проношусь мимо нее ураганом, разве что не задеваю плечом. Сую ноги в балетке, от души пихнув в стильные вьетнамки Сары и выскакиваю за дверь. Я не собиралась с ним воевать. Я просто хотела поговорить. Но если ему ни черта не сдалось наше прошлое, то мне теперь тоже. «Юль, чай будешь?» — обращается ко мне мама, когда я пролетаю мимо стола. «Нет, я домой». Грубо отвечаю маме и не смотрю ни на кого, хотя чувствую, что внимание всех подарено моей персоне. Я знаю, что мама удивлена, поскольку для них с папой я должна быть трезвым водителем и отвезти нас троих домой. Думаю, не будет проблемы вызвать такси, потому что я собираюсь покинуть место, где мне не рады. Слышу, как мне в спину кричит Софи, но я хочу побыть одна. Мне это крайне необходимо. За сегодняшний вечер внимания ко мне было слишком много, и когда, выйдя за территорию дома Игнатовых, я подхожу к припаркованной машине — Только тогда я выдыхаю и в полной мере могу контролировать свои ощущения и действия. Мои руки, сжатые в кулаки, расслабляются, и я вспоминаю, что всю дорогу что-то крепко стискивало в пальцах. Поднимаю руку и раскрываю ладонь, на которой поблескивает в свете уличного фонаря конфета.